Глава 14 Никогда не доверяйте незнакомцам. Соблазн, как ни в чем не бывало, вернуться к гостям и улыбнуться напоследок ювеналию, был необычайно велик. Как раз и гости не успели разойтись, продолжая пересуды, разбившись на группки поменьше. Воображение пижмы активно дорисовывало чванливым лордам и завернутым в драгоценной ткани леди платочки, завязанные под подбородками, скамеечки и полные карманы семечек. «Небось, ювеналия теперь наркоманам величают?» — шепнула она, — а меня проституткой. «С чего бы?» — также шепотом удивился Лео, выглядывая из-за колонны, чтобы проверить степень правдивости сказанного. «Полагается так», — отрезала агент. «Не высовывайся». Леонард повиновался. Все-таки в вопросах скрытности у пижмы Фора. Хоть дракон и вздергивал нос, уверяя, что результаты скандала с председателем его не волнуют, но, выбираясь из имения, потребовал пройти через общий зал и не двигаться с места, пока не нашел в толпе родителей и не убедился, что им ничего не угрожает». «В порядке они, в порядке! Ленора себя в обиду не даст, а нам валить надо!» — щелкнула себя по лбу девушка. «Я за них и не волнуюсь!» — возмутился Ангуссон, скрывая вздох облегчения. Волновался еще как, но ни за что бы не признал. Пижма продолжала злиться. После частью услышанного частью додуманного диалога Лоренцо и Зенервы, она ожидала, что Леонардо звереет, желательно все же в переносном смысле, чтобы снова не таскать с собой кулек его одежды, точно заботливая курица-наседка, и отправиться мстить, как любой уважающий себя аристократ, нашедший наконец виновника смерти брата. Но он лишь долго, вдумчиво попиновая вырубленного советника, молчал, а потом заявил, что нужно убираться отсюда, пока их не схватили. Дескать, найди охрана Лоренца одного, он не стал бы привлекать к себе внимание и жаловаться. А вот свежи кто парочку с шишкой на голове толстяка, проблем не избежать. В том числе очередных проблем для иномерянки, только что яро доказывающий, что ни за что не причинит вреда жителям Лимба и достойно остаться на ПМЖ». Агент тоже мыслила трезво. Месть — блюдо, которое подают холодным, приправленным тщательно проработанным планом и соусом из железного алиби. Бросаться на ювенале в и без того наполненный событиями день глупо. Но Леонард все равно должен был попытаться. «Ну все, пошли!» потянул ее дракон к выходу. «Куда?» Пижма только глубже отступила за олеповатую колонну, втянув в нишу мужчину. «Через толпу? С ума сошел?» «Но мы же гости. Ни в чем не виноваты. И пока что уж наружу нас охрана выпустит. Скажем, что скучно стало и все дела». Пижма осторожно расправила Лео воротничок, одернула манжеты, зачесала на бок челку, не видевшую укладки, вероятно, с того момента, как Ангусон жил с мамой. и в завершении отвесила смачную оплеуху. «Лёва, я, конечно, понимаю, что мужчины редко обращают внимание на дамские наряды, но...» Она сложила губки в пю, захлопала ресницами и тоненько-кокетливо поинтересовалась. «Ты ничего нового во мне не замечаешь?» По непонятной для самого дракона причине в голове послышалось тиканье часов, кое в лимбе никогда и не использовали. Звук отражался от стенок черепной коробки, гулко гулял по голове, но никак не желал натыкаться на правильный ответ. «А ты поречесалась «Неверно». Пижма ласково посмотрела на свой кулак. «Э, «Новые сережки?» «Да, но ты их видел с начала вечера». Леонард, готовый в панике залезть по колонне до самого потолка и кидать предположения уже с безопасного расстояния, пошел на крайние меры. «Я не знаю, что ты с собой сделала, но выглядишь сегодня необычайно хорошо». «Прогиб защитан кивнула Пижма. «Хотя мы с тобой еще обсудим, откуда этот невинный отшельник, не избалованный женским вниманием, знает этот ход». «Я в мундире стражника, гений!» «А валить надо как можно скорее, потому что на нашем счету уже три вырубленных, но благодаря одному альтруисту не уничтоженных объекта». «Твоя красота затмевает наряд!» Выкрутился Леонард настолько профессионально, что агент всерьез начала думать, что наивный ботаник — лишь успешное прикрытие. Ну или что дракон попросту неумело с ней флиртует. Да нет, бред какой-то. Он уже несколько раз продемонстрировал полное равнодушие к ее персоне. Тут ловить нечего, даже за хвост. Даже не за хвост. Тем не менее пижма с интересом включилась в игру. «Милый, я хочу новое платье», — капризно надула губки она. «Или нас обоих словят и порешат, или того хуже отправят в пыточную. «А там одна сумасшедшая, крайне немузыкально распевает военно-патриотические песни, так что тебе точно не понравится!» Добавила она уже серьезно. «Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить!» «Что?» <кхм> «Ничего. Тут же перестала агент напевать. «Если женщина просит новое платье, ей отказывать нельзя!» Как Джин оказалась рядом, не сумела понять даже агент Пижма, хотя и сделала непроницаемое лицо, говорящее «Я видела тебя с самого начала. Чем ты хочешь удивить меня, гражданский?» Этому лицу научил ее полуслепой лейтенант, принимающий в училище экзамены. Зная о проблемах преподавателя со зрением, кадеты без зазрения совести списывали не только со шпаргалок, но и с тетрадок, учебников и ноутбуков. Лейтенант же ходил меж рядами с таким видом, словно все видит, но не возбухает исключительно из уважения к поразительной тупости своих студентов. Впрочем, как выяснилось после выпуска, именно так дело и обстояло. Леонард сообразительно прикрыл подругу плечом. «Эмоджин, брысь отсюда!» «Ну, конечно!» Куда более профессионально, чем пижма, надулась она – Как ему Джин так сразу брысь? Лео, милый, ну почему же ты меня так не любишь? Я же хочу с тобой подружиться. Пижма, скажи ему. Она хочет с тобой подружиться, послушно повторила агент. А теперь брысь отсюда, Джин. У нас тут свои интимные тайны. О! -о, -о! Фея захлопала в ладоши и запрыгала на месте, издавая ограничащий с ультразвуком писк. «Интимные тайны! Я обожаю секреты! Расскажите мне! Нет, сначала я расскажу вам!» Пока страдальчески кривящиеся от визгов колдуны не начали проявлять нездоровый интерес к суетящейся в углу троицы, пижма приняла решение, о котором была уверена еще не раз пожалеет, и втянула джин в нишу. «Нам нужна помощь, Джин! Меня угораздило!» Агент сверху вниз провела ладонью, демонстрируя наряд, и моля трижды святой глок, чтобы фея не начала задавать вопросов или того хуже не проболталась старухе Зинерви, которая явно куда сообразительнее и сумеет сложить два и два. И Моджин секунду ошалело пялилась на одежду стражника, сидящую на пижме весьма недурственно, Явно взяла на вооружение необычный образ и, наконец, расплылась в понимающей улыбке. «Какие же вы страстные! Как я за вас рада! Чудесная пара! Порвали платье в неконтролируемом порыве, да?» Пижма и Лео переглянулись. «Это я его в порыве порвал. Ты кто же еще?» «Что, прям перед тем, как?» «Именно, приятель, именно!» Они одновременно покаянно склонили головы, а Лео, войдя в роль, еще и ущипнул девушку за ягодицу. «Как тут устоять?» — покраснел он. «Конечно, я помогу вам! С каждым такое может случиться!» Дежин смущенно прикрыла личико ладошкой, заставляя задуматься о том, откуда столь возвышенной особе известно о столь низменных способах времяпрепровождения. Глаза феи ненадолго затуманились снегой воспоминаний, но она быстро пришла в себя. «Ты вполне можешь взять мое платье. Только спрячемся туда, где меньше народа. Стражи не заметят подвоха. Когда мужчины обращали внимание на наши одеяния Понимающе подмигнула она Лео. А пижма, не до конца уверенная, что стоит акцентировать на этом внимание, все-таки не выдержала. «Ты не спросишь?» «Почему на мне мой индир?» Дежин с ног до головы обласкала агента хитрым взглядом. На ее лице вновь мелькнули дела давно минувших, вчерашних, если быть дотошной, дней. «Ну...» — повела она плечиком в точности, копируя мать. «У нас, девушек, очень многое может пойти неожиданным путем. С кем не бывает. Со мной дважды. И еще один раз я вернулась домой в королевской мантии». «О, какие это были времена! Не смотри так удивленно, Лео, милый! Это случилось много после гибели Невлина!» Платье Эмоджин оказалось дико, невероятно узким, заставляя воскресить в памяти пытошные инструменты, сиротливо ожидающие в подвалах сверкающего роскошью дома. Застегнуть его сзади не удалось вовсе, Пришлось спустить на плечи и сделать вид, что в этом и заключалась изначальная задумка. Рукава, угрожающе трещали при попытке двинуться, но... Это все же платье, а не краденый мундир, кричащий «Я нарушил закон! Отправьте меня в темницу!» Впрочем, мундир без дела не остался. И Моджин, заставляющей задуматься сноровкой, натянула его на себя и стала выглядеть еще более хрупкой и прозрачной, совершенно не похожий на пижму. Почему-то агент придержала совет не мозолить никому глаза в подобном виде. И это никак не было связано с Леонардом, старательно отворачивающимся, но все равно несколько раз скосившим взгляд, когда девушки переодевались. Маленькая ведьмочка и не собиралась скрываться. Беглецы не успели дойти до выхода, а она уже выскочила в центр зала на зло матери, демонстрируя провокационный наряд. Однако гости не слишком-то удивились. А Зинерва, только что увлечённо что-то обсуждавшее с председателем, всё ещё надо заметить незакованным в цепи, лишь вздохнула. «И вот, жена, опять!» Выбраться из душной залы на воздух казалось отличной идеей ровно до того момента, пока не удалось воплотить ее в жизнь. Желанного успокоения налившееся чернилами вечернее небо не принесло, лишь надавило на плечи отяжелевшими облаками, сползающимися со всех направлений к городу и словно тисками, сжимающими двух провокационно не вписывающихся в обстановку путников». Монтис за всю свою долгую историю ни разу не побывал в столице Лимба. Долгие века он стоял на перекрестье трех крупных торговых путей, славился неприлично большим выбором товаров со всех концов света, в том числе и из других миров, и столь же непомерными ценами на них». Быстро смекнувший выгоду совет магов оплатил постройку имения вокруг изначального древа и оставил тогда еще первого председателя контролировать передвижение иномирян. Но ничто не остается в счастливом равновесии идиллии вечно. Сейчас Монтис походил на обедневшую провинцию, обитатели которой вырастили дополнительный... и крайне необходимый для жизни орган, отвечающий за выработку гормона здорового пофигизма, оттопыренный в неприличном жесте палец, коей с похвальной смелостью демонстрировали как соседям, так и сильным мира сего. Совсем развалиться городу не давали колдуны, исправно отчисляющие материальную поддержку его жителям, также исправно спускающим ее на непотребные развлечения». Дохода Монтис не приносил, но и убытки на свое содержание вполне компенсировал, что позволяло ему существовать в относительной изоляции от других поселений и их проблем. Король же, а в Лимбе действительно правил монарх, предпочел отделаться малой кровью и оставить магов вместе с их проклятой между границей в покое. Тем более, что колдуны строили столь серьезные козни и готовы были пожертвовать столь многим, чтобы контролировать древо, что обычные люди, даже короли, предпочитали не вмешиваться. Пижма, конечно, всего этого еще не знала, но не могла не обратить внимания на перебегающих узкие улицы припозднившихся горожан, разглядывающих их с Лео хоть и с интересом, но без особого удивления». Маги случаются, вытворяют и куда более странные вещи, чем поздние прогулки в вечерних туалетах вдоль сточной канавы. «Все-таки мы слишком заметные». Она в который раз подтянула сползающее ниже приличного тесное платье, игнорируя тот факт, что горожане, в сущности, плевать на парочку хотели. «Тебе просто нужен повод еще раз переодеться, да?» Дракон беспечно помахивал руками, чем, по мнению агента, еще выразительнее демонстрировал отсутствие у пояса меча. «Не волнуйся ты так, мы же ничего противозаконного не сделали!» «Советнику это скажи!» Лоренцо уже наверняка выкинул из головы нашу встречу. «Или ты выбил ее оттуда канделябром», напомнила пижма. Лео стал спорить. «Или так. В любом случае, нам нечего бояться. Вернемся домой и забудем обо всем, как о страшном сне». Тогда нам надо было карету забрать, а не бежать огородами, раз уж мы такие законопослушные. Об экипаже агенты правда жалела. Нет, тесная кибитка не вызывала ни малейшей приязни. Кибитка нет. А вот вынужденно сидящий в ней близко-близко мужчина, щекочущий ноздри, запах ромашки, отдающий на губах горьковато терпким вкусом растерянности, горячая рука, нет-нет, а прикасающаяся к ее бедру... вот этого и правда не доставало. Потому что теперь Леонард не должен ей ничего, как и она не должна ничего в ответ. Дракона и его телохранителя больше не связывали ни тайны, ни планы. Хотя одна тайна у них все же осталась. Конечно, не стоило обсуждать это посреди города, где из каждого закоулка с одинаковой вероятностью могли выскочить оголодавшая мышь, Выпнутый из дома пьянчушка или, как знать, доносчик совета магов. Это Лео может позволить себе оставаться легкомысленным. Пижма же прекрасно знала, что никому на свете доверять нельзя. Значит, она должна, по крайней мере, вернуть дракона под крыло матери, прежде чем расстаться навсегда. А там... там будет видно». И нет, она нисколечко, но ни капельки не тянула время и не откладывала расставание на потом. С экипажем к полуночи могли бы успеть, а пешком разве что к утру доберемся. Агент, брезгуя наступать босой ногой на заплеванную брусчатку, на весу сняла туфельку и помассировала измученную каблуками стопу. Устала, да? По-своему понял подготовку к стаирзабегу Лео. «Переночуем где-нибудь здесь!» Пижма остановила взлет бровей где-то в районе середины лба и сплюнула в щербинку между зубами, внеся и свою лепту в украшение городских улиц. «Прямо здесь? Я, конечно, не притязательная барышня, но уж не настолько!» Вместо ответа Леонард бодро зашагал вдоль домов, указывая пальцем то на один, то на другой. «Раз, два, три, четыре, пять!» Дракон вышел полетать. Стал проситься на постой, напросился в гости к... «Стой! Вот сюда!» «Почему сюда?» «Тут твои знакомые? Подполье? и можно доверять!» Но дракон уже требовательно колотил в дверь. «Почему сюда, лёня Словно только что заметив подругу, он вздругнул и растянул губы в улыбке, указывая на флюгер. «Во!» «У него там котик нарисован!» «И что? А то, — назидательно сообщил Леонард, — что человек, любящий котиков, не может оказаться плохим!» Агент так и не смогла определиться, что поразило ее больше. Котики Лимба, если верить рисунку, похожие на крылатых саблезубых тварей, или хозяин крохотного по сравнению с соседскими домика, габаритами заставляющий забыть котов и вспомнить мамонтов. «Здравствуйте!» Леонард доброжелательно протянул руку. «Простите, что так поздно. Я Леонард, а это моя подруга Пижма. Можно нам у вас переночевать?» «Э-э-э-э...» Совершенно разумно поинтересовался домовладелец. «Ага, Леонард!» подтвердил дракон. «А пижма она!» Агент схватила подопечного за пояс и с силой потянула назад. «Простите за беспокойство. Он у меня малость на голову больной. Мы уже уходим. Спокойной ночи!» «Ты с ума сошел?» – зашипела она на самого наглого гостя на свете. «С чего? С ума, блин! Хотя тебе, я смотрю, и так идти недалеко!» «Ты на полном серьезе пытаешься вломиться в дом к незнакомому человеку?» «Почему же к незнакомому? Эй! Эй, простите!» «Простите, недоуменно повел косматой бородой, скрывающей большую часть лица, шеи, груди и чего уж человека целиком, демонстрируя, что слышит». «Вас как зовут?» «Ли». То ли рыгнул, то ли представился бугай. «Вот видишь!» Леонард вывернулся и снова протянул руку. «Он мне незнакомый! Это Ли! Поздоровайся с Ли, пижма!» «Здрасте!» Присела в подчеркнутой неуклюжем реверансе она. «А теперь пошли отсюда! Не видишь, человек занят!» э, -э, -э, -э. Бородача сжал крохотную по сравнению с собственной ладонь Лео, и, демонстрируя нечто, больше напоминающее улыбку людоеда, чем знак гостеприимства, посторонился, пропуская путников внутрь. Агент сделала два больших шага назад. «И думать забудь!» «Ты чего?» Дракон уже одной ногой переступил порог. «Вернись сейчас же!» Дракон медленно занес вторую ногу. лёня лёва Лео, я тебе запрещаю!» Нога плавно опустилась на пол. «Леонард! Чистить тебе чешую!» Ангуссон спрятался за спиной бородача, успев напоследок показать телохранителю язык. Пижма, отчетливо скрипнув зубами, рванула следом. «Вот видишь, и ничего страшного!» Торжественно похлопал ее по плечу друг, когда дверь захлопнулась, отрезая их от такой грязной, мрачной, и внезапно ставшей родной улицы. «Эгэ!» Ли положил тяжелую мозолистую руку на плечо пижмы. «Совершенно нечего!» обреченно подтвердила агент. Ни у кого язык бы не повернулся назвать хозяина дома гостеприимным. Огромный, потлатый со спутанными волосами, плавно перетекающими в бороду, хранящую в себе, вероятно, остатки завтрака недельной давности и предыдущих менее удачливых визитеров. Он из-под не двигаясь, как дикий кабан, следил за любопытно сующим нос во все углы драконом. Глаза выделялись, как фары, едущего навстречу автомобиля сквозь лесные заросли. Смотришь, и сердце радостно скачет в груди. Сейчас притормозят, подбросят до людей – Может, еще и перекусить, чего дадут. И только когда становится слишком поздно, понимаешь, что машина — это КамАЗ. За рулем страшный мужик с саблезубой ухмылкой, а кузов полон бензопил. «Леонард, кончай придуриваться невежливо!» Пижма тешила себя мыслью, что одергивает расслабившегося приятеля вовсе не потому, что сама боится аудиенции с Ли. «У вас такой замечательный дом!» Лео восторженно передвигал с места на место огромные литые кружки, поднять которые мог только двумя руками. Ковырял ногтем торчащие между бревен нити пакли. «Постройка еще до великого молчания?» «Потрясающе! Невероятно! Как же он сохранился э э э э э э э э э э э э превратив его на мгновение в осклабившийся сток сена. «Останься, пижма, с ним одна» воспользовалась бы шансом, чтобы дать дёру, но бросить Леонардо на растерзание этому монстру было куда менее гуманно, чем спасти, а потом придушить самой. Хотя Лео, наверное, с этим утверждением бы не согласился». Тем временем Ли уже с гордостью демонстрировал заинтересованному ученому аккуратно завернутую в тряпочку небольшую картину и польщенно мычал всякий раз, как дракон восхищался доблестью героев былых времен. — Ну чего там у вас? — не выдержала неизвестности пижма, обняла Лео сзади и устроила подбородок на его плече. Пришлось привстать для этой махинации на цыпочки, но результат того стоил. Дракон повернул голову, почесал носа ее щеку и восхищенно прошептал. «Ли, видимо, потомок молчаливых воинов. Смотри!» Выцветшая и потрескавшаяся, несмотря на бережный уход, картина изображала теснящихся, как шпроты в узкой рамке, одинаковых с лица мужичков, каждый из которых старательно изображал страстное желание служить родине и народу, что в сумме давало несколько туповатое, но искреннее выражение. «Ай, точно наша рота остолопов!» — всколыхнулись воспоминания пижмы. «Это твои, может, тостолопы, обиделся Лео. «А это молчаливые воины!» «Стесняюсь спросить, и чем же они прославились?» Где-то в недрах бороды Ли гордо вскинул подбородок. э э Ну, я примерно так и думала. «Эй, я слышу пренебрежение!» Наверняка показалось, но из ноздрей Леонардо будто бы вырвалось облачко дыма. «Ты ведь тоже солдат! Так почему не признаешь заслуг таких же вояк? Заслуги отряда, прославившегося среди потомков молчанием, нет уж увольте. «Не просто молчанием». Дракон осторожно стёр пятнышко плесени со старенькой дешёвой рамки. «А великим, ага», — закончила пижма. э э Лиза, сопев, отобрал полотно, чтобы снова укутать и спрятать в дальний угол. «Ну вот зачем человека обидела?» Лео вырвался из объятий подруги, заставив ту всерьёз пожалеть о ляпнутой глупости. «Подумаешь». Фыркнула она, чтобы дракон не счел ее излишне чувствительной. «Великое молчание – одно из самых важных событий в истории Монтиса. Это наш город так зовется». Из-за очага выглядывала только спина Ли, но выглядывала она крайне внимательно, недвусмысленно давая понять, что каждое слово выслушивается и оценивается. «И кто знает?» От степени почтения, с которой Пижма воспримет рассказ, вполне могло зависеть время их дальнейшего пребывания в доме. Дракон, в отличие от подруги, заинтересованность не изображал, а вещал восторженно и искренне. В прошлом столетии город раскололся на два враждующих лагеря. Времена были жуткие. Дети неделями не видели сладкого. Матерям приходилось самим таскать воду из колодцев, пока их мужья заседали в совете, решая судьбу Мойнтиса». Торжественность, с которой Лео посвящал девушку в ужасы прошлого, на несколько секунд и правда заставила поверить в трагедию, пока до агента не дошел смысл сказанного. «Оставались без сладкого? Ты серьезно? Кому как, а для мелюзги это и правда страшно». Всему виной, конечно же, было изначальное древо. Королю показалось, что совет магов слишком долго имел к нему доступ, но ничегошеньки полезного не сделал для страны, и он решил использовать магию в военных целях. Слишком мало времени прошло с тех пор, как пижма побывала в объятиях древа. Слишком свежи были чувства, слишком остро ощущались щекочущие пальцы мелкие листья. шелестом нашептывающей странную потустороннюю колыбельную. Древо таило в себе огромную мощь, силу, от которой не отказался бы ни один правитель, которую совет магов, если бы желал, пустил бы на завоевание лучшего положения в правящих кругах. Но совет этого не делал, не мог, не хотел, не успел. Но он же монарх! Коль скоро на обнимашке снова нарваться не светило, Пижма без приглашения уселась за огромный необработанный пень, который с некоторой натяжкой можно было назвать столом, и с наслаждением вытянула уставшие ноги. Им полагается все вокруг завоевывать и подтверждать звание первого мудака королевства. Лео с трудом сдержал смешок, стиснув губы, но возящийся с котелком у очага Ли захохотал куда более однозначно, чем выдал всеобщее мнение по поводу монарш особы. «Он и так, скажем, неплохо с этим справляется», — тактично замял тему Лео. В общем, его поползновение особых восторгов ни у кого не вызвали, но поскольку с королем проще согласиться, чем объяснить, в каком месте он... «Идиот?» — ставила пижма. «Неправ». — поправил Лео. Так что вместе с приближенными дворянами он собрал небольшой отряд добровольцев, и те, позевывая, осознавая значимость похода, а потому делая перманентные остановки в наиболее прославленных городах и питейных заведениях, неспешно направились в Монтис. Прямо скажем, дошли они не очень быстро, так как больше всего надеялись на то, что монарх протрезвеет и передумает. Но тот поддерживал бы его и настроение неделю кряду, чем всерьез заставил беспокоиться королеву и советников. Агент по-простому оперлась на колени, наклоняясь вперед и выдавая интерес. «Ну, хоть дошли?» «А то как же». Дракон оперся о монструозный стол, скрестил руки на груди и с полной серьезностью подтвердил. «Через двенадцать дней, опухшие и с больными головами, понурившиеся и несчастные», Готовые погибнуть на месте не то что от звона мечей, но даже от каждодневного городского шума. Они практически готовились просить о милости эвтаназии, дабы прекратить мучения. И что, вняли обороняющиеся их мольбам? Лео запустил пальцы в волосы и с силой почесал затылок. Ну как, понимаешь, э, с нашей стороны люди тоже дюжину дней скучали. Домой нельзя, оборона же. Да и жены злые опять-таки ждут. Явно же потом не выпустят, но они тоже, в общем, выпили немного, а потом еще немного и еще. И если ты сейчас скажешь, что обе стороны полегли от алкогольного отравления, я назову это самым эпичным сражением из всех возможных. Дракон вытянул шею, пытаясь сообразить, насколько чутко слушает Ли, но, убедившись, что все внимание хозяина дома занял котелок с требующей разогрева каши все-таки решился. Ну как полегли? Полегли, но уже позже, когда праздновали победу. Чью? Пижма аж привстала, тут же об этом пожалев и скинув туфли, мысленно занесенные в список наиболее серьезных пыточных инструментов. А ведь Ленора на таких в имении ходит целый день, начиная не то что с завтрака, а с умывания перед ним, святая женщина. Общую смущенно прокашлялся Леонард. Они, понимаешь, друг на друга посмотрели, посмотрели, принюхались еще, наверное, тоже не исключено, ну и сели рядышком молча. Молча? «Молча! Молча!» Агент изо всех сил сдерживаясь, выразительно заколотила туфлей по столу, но выдержала и не расхохоталась. «Молча! Так это и было ваше великое молчание!» Лео осторожно отобрал обувь, не дело мусорить за столом и ровненько носочек к носочку выставил у дверей. «Ну да!» Люди, которых послали, чтобы перерезать друг друга, без единого слова все поняли и устроили молчаливую забастовку. Дракон с восторгом указал на хозяина дома. Ли, потомок воинов, отказавшихся от бессмысленного кровопролития, это ли не подвиг? Леня, вкрадчиво поинтересовалась пижма, у тебя когда-нибудь было похмелье? А «Ну, я один раз напился, было дело», – осторожно подтвердил он. И голова немного болела. «Нет, Лёва, не было у тебя похмелья», – заключила агент, и, чтобы не разваливать чудесную легенду, обреченно подтвердила. «Да, это и правда великий подвиг». «Эй-эй-эй!» Удовлетворенно бухнул на стол три тарелки Ли. «Да мы вроде перекусили уже!» Леонард накрыл агенту рот ладонью, невежливо отказываться. «Мы с удовольствием с вами поужинаем! Спасибо! Тем более...» Обратился он уже к Пижме. «Я терпеть не могу все эти изыски из Совета магов!» «Ага, оно и видно!» Тарталетки наворачивал так, что непонятно, куда в тебя столько помещается. Девушка ущипнула дракона за костлявый бок. Так то мелочь всякая. А вот каша со шкварками — это уже серьезно. Это по-нашему. Пока Лео потирал ладошки, заинтересованно принюхиваясь, Ли хлопнул себя по лбу. Главное, ты забыл. э Указал он себе на шею пальцем и подмигнул. э <связь> э Быстро сообразила, что к чему агент. Дракон недоуменно поворачивался то к одному, то к другой. Ли мотнул головой. «Пошли, мол, поможешь выбрать!» Выбрать пижма была не дура и поднялась с готовностью, но, оказавшись в подвальчике, снова заставившим вспомнить о вкусовых пристрастиях маньяков и извращенцев, слегка струхнула На маленьких деревянных полках красовались с шизофренической тщательностью расставленные бутылки с содержимым разных цветов. И если прозрачная мутноватая жижа в некоторых не допускала двоякого толкования, то красноватая, а то и ярко-алая, со странными розовыми вкраплениями заставляла задуматься о нехорошем. Довершал картину аппарат, занимающий большую часть помещения и возвращающий агента мыслями, К не самому приятному дню в Лимбе, что она провела в подвалах имения Ювеналия. Аппарат пыхтел, бухтел, периодически пыхал густым вонючим паром и, что самое неприятное, переваривал в своих недрах огромную порцию коричневато-красного месива. Агент попятилась, больше всего надеясь, что хорошо запомнила дорогу и не споткнется сейчас на ровном месте, что, как известно, всегда и случается в фильмах ужасов. <сёкнуть> <сёкнуть> Удивленно обернулся Ли, но, проследив взгляд девушки, кровожадно осклавился и протянул огромную руку в ее направлении. «Мы, наверное, пойдем», — осторожно отодвинулась она. «Поздно уже, не станем вам досаждать». Но космотый, лохматый, показывающий желтые зубы в переплетении волос мужик не собирался отпускать ненужного свидетеля просто так. э Взревел он, бросаясь на агента и перекрывая все пути к отступлению. Позже пижма утверждала, что ни на мгновенье не поверила, будто в подвале и правда перерабатывали человечину. На скудость воображения девушка никогда не жаловалась – А то и правда ответственно дорисовала к невнятному месиву, перевариваемому самогонным аппаратом, парочку комплектов рук и ног. Но кто же в здравом уме верит фантазиям? Тем не менее, рефлексы, как и полагается рефлексом правильного телохранителя, сработали быстрее головы. А она подпрыгнула и оттолкнулась от одной из полок. Треск. Звон. Рев маньяка и пыхтение его дьявольской машины переплелись в отчетливый саундтрек ужастика. «Мужик, лучше по-добру нас отпусти, я тоже психопатка!» предупредила пижма и вместо того, чтобы бежать, пошла в атаку. И без того натертые туфли и перетруженная нога встретилась с самой крепкой физиономией, с которой ей приходилось знакомиться прежде. «Дура!» Заорал Ли, хватаясь за кровью нос. Только сейчас стало понятно, что цвет содержимого адской машины все-таки сильно отличался от артериального и больше походил на банально-малиновый. Леонард скатился с лестницы и рухнул к ногам женщины, которую вообще-то бежал спасать. С достоинством поднялся, отряхнул штаны, поправил волосы и принял крайне неумелую боевую стойку. «Что у вас случилось?» «Баба твоя мне нос расквасила!» Обвинительно выставил палец Ли. Пижма повыше задрала руки, сдаваясь. «Я не виновата! Это он меня спровоцировал! Тут вон полные крови младенца в бутылке стоят!» Лео принюхался, потрогал лужу, лизнул ладонь. «И я не очень разбираюсь в самогоне», — честно заявил он, — но этот, кажется, неплохо. А аппарат вы сами сконструировали? Примите мое восхищение! Чудесная тонкая работа!» Лиза орделся и наверняка начал соответствовать цветам лица оттенку носа, но за бородой все равно не разглядеть. «А еще он мычал, как людоед какой-то!» э <связь> <связь> Удивленно отпрянул подпольный зельевар. <связь> «Ты, ты!» Пижма поднялась на ступеньку, чтобы не напороться на стекло босыми ступнями. «Если умеешь нормально говорить, чего раньше немого из себя строил?» «Повода не было. Раньше...» «С достоинством прогнусавил Ли. Ни одна ненормальная не ломала мне нос».